Случались и люди вроде маркиза де Сада, которые развратничали, оказывались в тюрьме по обвинению в убийстве и писали книги, заставлявшие сажать их в сумасшедший дом в Шарантоне. То была трагическая сторона. Но был некие некий шевалье Сен-Луи, маленький, старый, горбатый, седой, Всегда с крестом поверх одежды и тростью в руках. Эта трость и эти руки составляли для женщин предмет ужаса. Шевалье имел прозвище «тряская повозка». То была сторона комическая. Чувствовалось, что все это катится по наклонной плоскости в неизвестность, чему-то неслыханно ужасному. Жак простак наблюдал, как оно катится. Жак Простак, за которым мы наблюдали, в свою очередь, самого его рождения, в кратком очерке, только что вами прочитанном. Первая коммуна, как брызнувший из земли источник, ручеек при Людовике Толстом, поток при Карле Пятом, речка при Генрихе Третьем, полноводная река при Людовике 13. А при Людовике XVI уже почти океан, который поглотит одну за другой три монархии. Первую в 1793, вторую в 1830, третью в 1848. Что такое народ в 1789 году? То же, что Иов, когда попал он в руки ложных своих друзей. Голый, умирающий от голода, обнажающий свои раны, вопиющий Господом милосердии, но ни от кого не получающий ни гроша. Генеральных штатов больше нет. Начиная с 1614 года, то есть вот уже 175 лет назад, Когда при Людовике XIII они были созваны последний раз, никто о них и не слыхивал. Откуда явилась эта страшная нищета? При Генрихе IV народу жилось хорошо, при Людовике XIII почти хорошо. При Мазарене он так охотно поет и платит, что и тогда не должен был особенно страдать. Но при Людовике XIV ситуация меняется. Версаль стоит дорого. Победы тоже стоят дорого. Дорого стоит и поражение, и отмена Нанского Эдикта. Слушайтесь, начиная с Кольбера, все кричит о нищете. Дальше идти некуда, говорит он в 1681 Что же будет через сто лет? В 1698-м молодой герцог бургунский требует от государственного управления списка населения. В результате оказалось, что население Франции уменьшилось на треть, а двум другим третям живется крайне тяжело. В 1707-м люди уже завидуют жизни при несчастном 1698 -м. Как говорит Багельбер, в те времена еще было масло в лампах, ныне же оно полностью исчезло. Послушайте Фенелона, архиепископа Камбрейского, воспитателя внука Людовика XIV. Он говорит, что люди перестали жить по-человечески и невозможно далее рассчитывать на их терпение. Он написал это в 1711 году, а люди будут терпеть еще 80 лет. Людовик 14 умирает. И мы уже говорили о том, что народ танцевал на его могиле. Но если танцами можно развлечься, то уже обогатиться танцуя никак невозможно. При Регенте народ настолько беден, что даже... Самому регенту непонятно почему он все это терпит.